Я чувствовал себя сильно потрясенным многочисленными предосторожностями, которые принимали двое людей, чтобы сохранить тайну их ограды. Долго я размышлял об этом, а также об имени Моро, почему-то казавшемуся мне знакомым. Но человеческая память так странна, что мне не удавалось вспомнить, с чем связано это столь хорошо известное имя. Потом мои мысли стали вращаться около непостижимой странности безобразного существа, закутанного в белое, только что виденного мною на берегу. Я никогда еще не имел случая видеть подобных ухваток и столь неловких движений, как те, которые обнаруживал он, таща свой ящик. Я вспомнил, что ни один из этих людей не заговаривал со мной, хотя они несколько раз как-то особенно и тайком наблюдали за мною, их взгляд совершенно не походил на наивный взгляд обыкновенного дикаря. Я спрашивал себя, на каком языке они говорят». Все они, казалось, были чрезвычайно молчаливы, а когда говорили, то издавали неправильнейшие звуки. Что могло быть в них хорошего? Потом мне вновь вспомнились глаза уродливо сложенного слуги Монтгомери. В этот самый момент вошел тот, о котором я только что думал. Теперь он был одет в белую одежду и нес маленький поднос». На последнем находились вареные овощи и кофе. Я едва мог сдержать брезгливое чувство, видя, как он, вежливо раскланившись, поставил поднос на стол передо мной. Вдруг удивление парализовало меня. Из-под длинных, гладких прядей волос выделилось его ухо. Я увидел его вдруг и совершенно вблизи. Человек имел остроконечные уши, покрытые пухом тонких волос коричневого цвета. — Вам завтрак, сударь! — проговорил он. Я всецело погрузился в рассматривание его и не подумал дать ему какой-либо ответ. Он повернулся на пятках и направился к двери. Странно, поглядывая на меня через плечо, при этом мне пришли в голову по какому-то бессознательному мысленному процессу слова, заставившие вернуться мою память к происшедшему десять лет тому назад. Некоторое время слова эти неясно носились в моей голове. Внезапно мне бросилось в глаза заглавие красными буквами «Доктор Моро», написанное на замшевом переплете одной брошюры, трактующей об опытах, при чтении которых мороз по коже подирает вас. Затем мои воспоминания точно выяснились, и эта брошюра, давным-давно забытая, с неожиданной ясностью воскресла в памяти».